Два. Шестая. Следующие полторы недели прошли без каких-либо знаковых событий. Ко мне продолжали относиться с подозрением и опаской, но никто больше не задирал. Все уже поняли, что это может плохо кончиться. Я начал нормально учиться и продолжал усиленно заниматься спортом, так как чем еще занять себя просто не знал. На площадку вместе со мной иногда приходил Сашка, чтобы составить мне компанию. Но это случалось через раз. А вот Милану я больше нигде не встречал. Ни в столовой, ни в клубе по стрельбе, куда приходил дважды. Иногда я даже проходил мимо расположения ее факультета. и Естественно, случайно. Но и там не получалось ее застать. Я уже начал подозревать, как бы она действительно не удумала отчислиться из университета. Мало ли. Вот когда ей необходимо было меня найти, она с легкостью это делала. Хотя, думаю, я и сам бы без проблем себя нашел. Достаточно покараулить у столовой. Что касается Федора Ивановича Штерна, то его состояние оставалось нестабильным. Он до сих пор не пришел в сознание, но шансы на хороший исход были. Если, конечно, перспектива остаться калекой, можно назвать хорошим исходом. Наступил очередной выходной. Я сидел в своей казарме, когда в дверь постучался один из курсантов, и довел до сведения, что меня попросили подойти в библиотеку. Вариантов, кто именно хотел меня увидеть, было немного, но я уже сам начинал задумываться над тем, что пора бы уже что-нибудь предпринять, а то создавалось впечатление, что мы с Игорем Петровичем поговорили и обо всем забыли. Однако даже с учетом того, что я уже немного успокоился и пришел в себя, мой настрой нисколько не изменился. Когда я пришел в библиотеку, Сергея Петровича на месте не оказалось. Возможно, сейчас он занимался с какими-нибудь учениками, которые пришли за дополнительной литературой. Учитывая размеры библиотеки, я сразу же отбросил идею искать его между книжными рядами и решил просто дождаться, когда он вернется к своей коморке. Прошло минимум минут 15. За это время я успел изучить несколько стеллажей с различной литературой, вернее, пробежаться по ним глазами. Кто знает, может, у меня когда-нибудь неожиданно откроется любовь к чтению. Эх, слышал бы сейчас, Сашка, мои размышления. Когда библиотекарь вернулся, при взгляде на него у меня создалось впечатление, словно он уже знал, что я здесь и ожидаю его. Правда, из-за его внешнего вида и проницательного взгляда подобное впечатление создавалось всегда, словно он все уже давным-давно знает. Приветствую, юноша! Обратился ко мне Сергей Петрович, взглянув поверх своих очков. «Заждались?» «Нет», — коротко ответил я. «Просто выбрал, чтобы почитать на будущее». «Ммм, похвально. Но какое совпадение? Я как раз собирался посоветовать вам одну книгу. Пройдемте». Он жестом пригласил меня пройти в его коморку, где вручил мне потрепанную книгу фиолетового цвета. Взяв ее, я сразу же почувствовал себя странно. Словно эта книга отторгала и притягивала меня одновременно. Очень сложно описать подобные чувства. «Что это такое?» — уточнил я. «Это? Это сокровище!» — без тени улыбки произнес Сергей Петрович. «Данная книга существует в единственном экземпляре, но дело не только в этом. Даже если переписать с нее всю информацию, то, что она скрывает, все равно останется неразгаданным. А знаете почему?» потому что она не из нашего мира». Я сглотнул еще раз, взглянув на то, что держал в руке. «По сути, это не просто книга, а целый артефакт, причем из другого мира». «Когда я был еще молод», — продолжил библиотекарь, «то сам участвовал во всех операциях, в том числе и по закрытию прорывов. Еще тогда мне посчастливилось найти странные и удивительные предметы из других миров. Среди них было и несколько книг. Эту читать тяжелее всего». «Устаешь очень быстро», — с легкой улыбкой произнес он. «На самом деле я понял, что эта книга словно высасывает из тебя энергию. И как ты мог заметить, она фиолетового цвета. Думаю, это не просто так. Самому мне не удалось в ней разобраться. Может быть, у тебя получится?» Он посмотрел на меня, явно ожидая какой-то реакции, но я не знал даже, что ответить. Наконец Сергей Петрович продолжил. «Естественно, ты должен понимать». что я не могу позволить вынести этот артефакт в казармы. По крайней мере, пока. Первое время можешь изучать ее здесь. А потом посмотрим, что из этого выйдет. Я лишь молча кивнул и сел за столик, аккуратно открывая и переворачивая твердую обложку. Ни единого знака я не понимал. Что это за язык такой? И как мне это читать? Есть еще кое-что, из-за чего я позвал тебя сегодня. — снова заговорил Сергей Петрович. Можешь пока отложить книгу Приступишь чуть позже. А пока что?» Он достал из глубин шкафа уже знакомый мне металлический лист, который предназначался для инициации и распознавания уровня силы магов. Кстати, себя я таковым никогда не считал, и, как выяснилось, не зря. Мой уровень владения магией завис на нижнем пороге и стремился пробить дно. Подозреваю, что я даже не всеми артефактами смогу воспользоваться. «Ну что, ты готов?» — обратился ко мне библиотекарь. «Готов», — уверенно ответил я, но внутри почувствовал некую нервозность. Хотя я до конца всего так и не понял. Одно было очевидно. Сейчас решится многое. От того, изменился ли мой ранг, будет зависеть моя дальнейшая судьба и наши планы на будущее. Сергей Петрович кивком попросил меня подняться. «Встань как можно устойчивее». «А лучше вообще не шевелись и не двигайся. Если вдруг стряхнешь пепел раньше времени, получится не очень хорошо», — предупредил он. Я молча поднялся. Старичок поднес к моей груди лист, и мы оба замерли. Произошла небольшая вспышка, и прежде чем посмотреть результат, я наткнулся на недовольный взгляд библиотекаря. По его поджатым губам было ясно, что-то не так. Я опустил глаза И увидел два странных символа. Полная бельберда. Ни о каких буквах тут и речи не шло. Один был словно размытый и будто не до конца сформировавшийся. А второй более четкий, но такой же непонятный. По крайней мере, для меня. И что это значит, поинтересовался я с надеждой, глядя на библиотекаря. Он пристально посмотрел мне в глаза, а потом спокойно произнес. Понятия не имею. А... «В смысле?» — удивился я. «Ну вот так вот. Я впервые подобное вижу», — ответил он. «Стой, не двигайся». Сергей Петрович достал специальный артефакт и сфоткал мою грудь. «Будем искать информацию. но ну, а еще можем поэкспериментировать, чтобы посмотреть, будет ли что-то меняться. Заодно поглядим на динамику изменений», — продолжил он. «Больше вряд ли можно что-то сделать». но ну, твоя основная задача на первое время — попробовать разобраться с этой книгой. Если не получится, тогда остается только практика». «Что вы имеете в виду под практикой?» Я с прищуром посмотрел на библиотекаря. «Скоро у вас будет новое задание. Ваша группа отправится на очередную вылазку». Но попытался возразить я. «Здесь не может быть никаких «но». Какие бы испытания ни стояли перед сотрудниками Клюра, Нам все равно приходится выполнять свою работу. От этого слишком многое зависит, слишком много жизней на кону. Я это прекрасно понимаю. Я имел в виду, может, лучше мне одному отправиться, чтобы не подвергать опасности других членов моей группы. Сергей Петрович внимательно посмотрел на меня и покачал головой. «Не думаю, что так будет лучше, да и не тебе принимать подобные решения». Боевые пятерки созданы не просто так. Для этого есть множество причин. Я понимаю, что ты переживаешь за своих друзей, но если ты не сможешь в них поверить, рано или поздно все плохо кончится. У тебя не получится защищать их вечно. К тому же помни, что они сами выбрали свой путь. Я, понимающе кивнул, и библиотекарь оставил меня на несколько часов. Он вышел разбираться с приходящими учениками, но я слышал, что и некоторые офицеры также обращались к нему по различным вопросам. В итоге все это время я просто разглядывал непонятные картинки и символы в этой загадочной книге. Я ощущал себя странно, но при этом не чувствовал ничего такого, чтобы нечто пыталось высосать из меня энергию или что-нибудь подобное. Вернувшись, Сергей Петрович поинтересовался моими успехами, но я лишь отрицательно покачал головой. Он забрал у меня книгу и сказал, что не стоит проводить с ней слишком много времени за раз. Хотя бы до тех пор, пока нам не станет известно, что именно это такое и какими могут быть последствия. Также он сказал, что я могу приходить в любое время дня и ночи, если вдруг почувствую что-нибудь странное. Ну или же просто, если захочу изучить что-либо. неважно что именно. Я попрощался с библиотекарем и вышел. Оставшийся день провел в парке на турниках. Последующие несколько дней прошли одинаково. С утра до обеда занятия, днем библиотека и ближе к вечеру, перед сном, физическая нагрузка. С книгой тоже ничего не поменялось, все так же непонятно. Один день стал похож на другой, и время полетело значительно быстрее. А потом меня вызвали к Белову. Куратор уже давненько не общался со мной. и сейчас я предчувствовал что-то неладное. Чуть позже я вспомнил разговор с Сергеем Петровичем о новом задании, и все встало на свои места. Когда я подошел к кабинету куратора, там уже были все. Вся моя боевая звезда была в сборе, даже Милана. Посмотрев на нее, я не смог сдержать своего удивления, и вместо приветствия еще на подходе воскликнул. «Ты перекрасила волосы?» «Ну да, а чего тут такого?» безэмоционально ответила девушка. А почему в черной? Мои яркие волосы привлекали слишком много внимания. Теперь в ее голосе чувствовалось легкое раздражение. Слушай, Волков, тебя серьезно волнуют мои волосы? Я задумался на пару мгновений. «М, м ну да. Положив руку ей на голову, с улыбкой проружил я, чем выбил Милану из эмоционального равновесия. И не только волосы, Еще шире улыбнулся я. Девушка растерянно смотрела на меня и явно не знала, что ответить. «Мы вообще-то только тебя и ждали», — с прищуром проговорил Юрий. «Может, позже пофлиртуете?» «Нет», — резко ответила Милана. «О каком флирте вообще речь?» «Может быть», — спокойно предположил я в то же время. «Ладно, куратор Белов уже ждет», — закончил Юрий. Я постучал в кабинет, и мы вошли внутрь. Андрей Алексеевич сидел за столом, разглядывая папку с документами. Окинув нас взглядом, он заговорил. «Завтра вас ждет очередное задание. Руководство требует, чтобы я отправил именно вашу звезду. Скажу честно, у меня по этому поводу есть некоторые сомнения, потому что я уже опасаюсь. Ведь каждый раз он осекся, посмотрев на меня. В общем, кое-кто из вас притягивает слишком много проблем». Тут все не сговариваясь посмотрели на меня. Я лишь пожал плечами, и Белов продолжил. Поэтому я дам вам конкретные указания, которые вы обязаны будете выполнить. Ни при каких обстоятельствах, никаким образом, никак не взаимодействовать с умершими, чтобы не произошло. Это вам понятно? Понятно. Практически хором ответила моя команда. Белов пристально посмотрел на меня. Я тоже ответил, но без особого энтузиазма. «Понятно. Тогда до завтра. Более подробно вам объяснят непосредственно перед заданием. И помните то, что я вам сказал. Ни при каких обстоятельствах». Мы вышли из кабинета и разошлись по своим делам. Первая попыталась сбежать Милана, но я оказался быстрее, перехватил, взяв за руку и притормозил. «Погоди-ка, нам надо поговорить». она глубоко вздохнула понимая что раз уж я что то решил то меня уже не переубедить и просто так скрыться не получится девушка развернулась ко мне но в глаза так и не посмотрела странно раньше она никогда не прятала взгляд хотя чего это я наверное все еще переживает по поводу этого шрама о чем ты хотел поговорить еще раз более показательно вздохнула девушка а тебе Напрямую ответил я. «Вы еще здесь? Отлично!» Снова услышал я голос куратора. Он вышел из своего кабинета и обратился ко мне. «Значит так, Волков, думаю, надо тебя еще раз предупредить. Завтра на задании вы, возможно, снова встретитесь с гербом Голюциных. Не вздумай ничего там натворить». Услышав об этом роде, я машинально сжал руку, отчего Милана пискнула. Опомнившись, я тут же отпустил девушку, Но гнев никуда не делся. Стоило Белову упомянуть эту фамилию, как у меня тут же возникли все необходимые ассоциации, чтобы возненавидеть это слово, эту фамилию и весь их род в целом. Я хрустнул пальцем, на котором находился мой перстень, и про себя проговорил. «Ну вот завтра и увидим».